правде Ярослава. Термин встречается во вводной части кодекса в перечне людей, достойных нормального Вергельда. Очевидно, что упомянутый здесь изгой принадлежит к верхнему слою среднего класса и не имеет ничего общего с вольноотпущенником, находящимся под защитой церкви, хотя последний — также именуется изгоем. Владимирский Буданов рассматривает изгоя русской правды как члена княжеской дружины. И он, конечно, прав. Он лишь не объясняет источник либо этой категории княжеских вассалов, либо сам термин. Единственным ключом к значению этого термина является его место в перечне. Изгой упоминается между киевским русским, русским и новгородским славянином. Термин в таком случае должен был иметь этническое значение, и поскольку не существовало славянского племени под этим именем, изгой должен был иметь неславянское происхождение. До настоящего времени мы были на твердой почве. Далее следует лишь гипотеза. Это моя гипотеза. По моему мнению, термин «изгой» можно вывести из осетинского слова «искаи», что означает «чужой», «наемник», а также «наемный работник». Если это так, то изгой должен был быть княжеским наемником, членом дружины, осетинского или косокского происхождения. После смерти Мстислава в 1036 году его владение было унаследовано Ярославом, и, предположительно, большинство вассалов Мстислава были включены в свиту Ярослава, вследствие чего им гарантировался тот же Вергельд, что и членам дружины. Как раз в 1036 году, вероятно, подверглась ревизии «Правда Ярослава», и как раз в это время в нее должен был быть введен термин «изгой». Тихомиров. Исследования о русской правде. Страницы 28-29, 49, 51, 54, 55 и 56. С конца 11 века отряды тюркских воинов и целые тюркские племена – нанимались русскими князьями как вспомогательные войска против половцев. Некоторые из этих тюркских групп, такие как черные клубуки, беррендеи, куи и многие другие, постоянно поселились в Южной Руси. Их обычно называли «свои поганые. Смотрите Росовский о роли черных клубуков в истории древней Руси, Том 1. 1927 год. Страницы 93-109. Его же «Печенеги, торки и бериндеи. На Руси и в Угрии». 1933 год. Том 6. Страницы 1-66. Его же «Русь и кочевники в эпоху Владимира Святого». Владимирский сборник. Страницы... 149 -е, 154 -е. его же «Черные клобуки» и «Половцы» в XII веке, 1940 год, страницы 369 -е, 378 -е. Среди всех их черные клобуки, поселившиеся в регионе реки Рос к югу от Киева, находились в наиболее тесном контакте с русскими. В середине XII столетия они даже играли важную политическую роль, поддерживая князя Изяслава II против его противников. Предположительно, все эти тюркские племена сохраняли свою традиционную родовую организацию. В дополнение к верным тюркам, Малые группы независимых тюркских народов, печенеги и половцы, неоднократно приводились на Русь как военно или наемники,